Вынужден признать, что датское общество всеобщего благосостояния очень неоднородно. До некоторых мест оно как-то не добирается. Вот, например, меня постоянно подстерегает голодная смерть. Не понимаю, в чем тут дело. Может быть, это мой возраст? Может быть, бесконечные тренировки? Может быть, у меня в кишечнике поселился неведомый паразит? Но я все время голоден. Так было всегда. В детстве, читая молитву перед сном, я нередко представлял себе, что Иисус делает для меня сэндвичи, и думал, при его-то способностях к кейтерингу у него, наверное, получаются клевые сэндвичи. Вот такие сэндвичи Ашанти сейчас и кладет перед каждым из нас. Сэндвичи, для которых она, по-видимому, заранее купила все необходимое, чтобы нам их приготовить За столом возникает ощущение праздника Хлеб испечен на свежей закваске И, прошу прощения, но сейчас, во время еды Мне необходимо сказать, что затылок конни пахнет точно так же Корочка батона хрустящая, блестящая, мякоть пухлая и упругая, с большими дырками. Обычно внимательное изучение своего сэндвича считается дурным тоном. Но я не могу удержаться. Я приподнимаю крышку, верхнюю часть батона и заглядываю в святая святых. Сначала... Она положила толстый слой масла, отрезав его сырорезкой. Потом идет слой майонеза, который пахнет чесноком, лимоном и тропическими пряностями. Наверное, она привезла их с собой из буйных джунглей Гаити. Потом следуют разные листья салата, пурпурные, терпкие, кудрявые, нежные и ломтики свежего тунца из Северного моря. Такого, как ловят у берегов Фина, слегка подкопченого, а в тех местах, где кусочки рыбы надломились, видна розовая сердцевинка. Над тунцом кружочки красного лука толщиной с бумагу и крупные каперсы. И хоть убейте меня, клянусь, они основательно полежали в оливковом масле с пряностями. Поверх всего этого великолепия лежит лососевая икра, большие, оранжевые, рыбьи яйца, которые поочередно лопаются во рту, оставляя вкус моря возможностей. Много кто из поваров и буфетчиц на этом бы этапе и остановился, потому что еды тут и так уже 10 сантиметров, но упоющей антилопы хватило сил на последний рывок. На внутренней стороне верхней части булки еще один слой карибского майонеза, а в нем она утопила маленькие кусочки маслин без косточек и такие же кусочки красного и зеленого перца. Во всем этом присутствует художественный тач перед которым склоняешь голову, потому что хотя количество калорий в сэндвиче вполне достаточно для игры за команду Фина Олстаз Суперлиги, оформлено это с такой легкостью, словно все пять сэндвичей готовы выплыв из окна совершить вместе с чайками круг почета над гаванью. Примечание. Тач. Оттенок. Английский. Конец примечания. А шанти ставит перед каждым из нас высокий стакан и наливает нам разлитую на пивоварне «Фина» ключевую воду с легкой искрящейся дымкой природной углекислоты. И всякий раз, наливая воду в стакан, она смотрит в глаза каждому из нас. «Я последний». И когда она смотрит мне прямо в глаза... Кажется, что она осознала нечто, о чем я сам тоже только сейчас в это мгновение подумал. Я самый младший, и хотя я прекрасно знаю жизнь, я дважды терял своих родителей. Играю в лучшей команде и пережил рассвет и закат большой любви, словно восход и заход солнца над Фино. Мне по-прежнему всего лишь четырнадцать. «И если что и нужно в такой ситуации, так это чтобы такая женщина, как Ашанти, поняла это, сделав тебе сэндвич и отодвинув голодную смерть на неопределенное время и посмотрела на тебя, не побоюсь сказать, Заботай. заботой». Она садится рядом с нами. Мы близки к ответу на некоторые серьезные вопросы. «Вы помните?» «Я дал шанти свой номер телефона», — говорит Ханс, прямо перед тем, как мы расстались. «Мы с Тильтой и Баскером тупо смотрим на него. У нас хватает так-то не напоминать ему, каким образом у нее на самом деле оказался его номер». «Она позвонила мне час спустя. Когда я в Клампенборге распрягал лошадей, я тут же поехал за ней». С тех пор мы не расставались. «Он читал мне свои стихи, — говорит Ашанти, — на волноломе, в гавани Скоуховед. Мы стиль прекрасно умеем владеть собой, так что мы и глазом не моргнули. Многие женщины, послушав стихи Ханса, готовы были утопиться в море, лишь бы не слушать их больше, но не Ашанти». «Это уже кое-что говорит о глубине тех чувств, которые мы наблюдаем». «Ашанти, проповедник», — говорит Ханс. «Говорит он глухо, отчасти из-за майонеза, отчасти от восхищения». «Религии Йоруба. Она выросла на Гаити, но учится здесь в университете. На конференции она будет танцевать». Священные сантерийские танцы, продолжает Ашанти. Танцы, выводящие человека за пределы тела, говорит Ханс. Мы Стильте, еще раз смотрим на Ашанти. Уже одно то, как она ест, заставило бы Эфигению Брунс, хозяйку школы танцев на центральной площади города Фина заплакать от радости. И хотя мы и не видели, как Ашанти танцует, но мы видели, как она ходит. Она ведь только что прошла по комнате, и походка у нее такая, что мы бы не удивились, если бы она вдруг поднялась на стену и пробежала по потолку. Так что я бы не очень спешил выходить из такого тела, если бы оно было моим. Но у каждого человека в поисках двери свой путь». Не следует никому мешать. «Откуда машина?» спрашивает Тильта. «Я одолжил ее», объясняет Ханс. «У моего работодателя. Он сейчас в отъезде. Она ему сейчас ни к чему. Он, правда, не в курсе дела. Но зачем ему об этом знать? Тут мы с Тильте все-таки вздрагиваем. Нарушение закона...» Это то, о чем Ханс, возможно, и слышал, но на самом деле никогда не видел, в то, что такое возможно. Никто на Фина никогда не сказал бы, что Ханс способен перейти дорогу на красный свет. И дело не только в том, что на Фина нет светофоров, а тут получается, что он угнал Мерседес. Пролетел час. Мы стиль-то кратко, но во всех подробностях рассказали, что с нами случилось». Мы разложили на столе газетные вырезки и счета из банковской ячейки. Во время нашего рассказа внутри Ханса начинает что-то происходить, и под конец он встает так, как будто собирается разнести что-нибудь в щепки, например, парочку несущих стен. Тут в нем снова проявляется та сторона, которую нам доводилось наблюдать лишь несколько раз, когда какие-нибудь туристы совершали роковую ошибку и начинали охотиться на него и его спутниц. Но вообще-то ему это не свойственно. Кроткий, как овечка. Так в общих чертах можно описать характер моего старшего брата. Похоже, это уже не соответствует действительности. Что-то в нем изменилось. А когда он слышит все то, что мы рассказываем о родителях, Тучи еще больше сгущаются, и он не может усидеть на месте. «Они планируют кражу», — говорит он. «Религиозных реликвий, бесценных для миллионов людей. Но что-то заставило их изменить план», — добавляет Тильте. «Они задумали что-то серьезное», — говорит Ханс. «Если они и изменили свои планы...» то лишь потому, что увидели где-то большую выгоду. Так что я против того, чтобы мы им помогали. Мне кажется, что пусть все идет, как идет. Я заранее знаю, чем все кончится. Воры, они и есть воры. Тут вдруг Ашантии вмешивается в разговор и приходится изо всех сил сосредоточиваться на словах, иначе слышишь только ее голос. «Я не знакома с вашими родителями», — говорит она, — «но чувствую, что вы их любите. Это главное. Если ты кого-то любишь, то любовь эта никуда деться не может». Теперь, когда она высказала свое мнение, становится вдруг понятно, что она вполне может быть первосвященником. Ей ничего не стоит очаровать своих прихожан. И уж во всяком случае, она очаровала Ханса. Он опускается в кресло. Тут у Тильте звонит телефон, который на самом деле принадлежит котинке, но в который мы вставили новую симку. Она достает его, подносит к уху, и лицо ее становится серьезным. Примерно через минуту разговор заканчивается. Она кладет телефон на стол. «Это Леонора», — говорит она она сама не своя. Мы встречаемся с ней через четверть часа. Институт буддистских исследований находится на площади Николай Плас позади церкви, и все вокруг него дышит спокойствием. На площади за маленькими столиками сидят люди, наслаждаясь широко распространенным в Дании сочетанием ожогов второй степени на лице и обморожением пальцев ног, ведь на солнце 27 градусов, а в тени под столиками ледяной холод. Если посмотреть на фасад здания, где разместился институт, то можно подумать, что дом этот должен быть полон воспоминаний о датской истории. Ворота похожи на церковные двери, а на стене прибита дощечка где золотыми буквами высечено, что здесь жил знаменитый датский поэт Сигурд Задира до самой своей скоропостижной кончины в 1779 году. Но когда заходишь внутрь, ожидания не оправдываются. Нас встречает маленький монах в красном одеянии и ведет во двор, по периметру которого тянется крытая галерея, а в центре сад с фонтаном, а в каждом углу стоит по охраннику. В машине Тильте рассказала нам, что институт этот, что-то вроде монастыря и университета одновременно. Именно здесь во время конференции будут жить Далай-Лама и 17-й Кармапа, и здесь уже полно охранников, датских, Наверняка закадычных друзей Ларса и Катинки по разведывательному управлению полиции в черных очках и с микронаушниками для переговоров и тибетских, ростом с американских баскетболистов и шириной с футбольные ворота. И тем не менее, здесь есть какая-то атмосфера, рождающая желание стать монахом. Такие мысли у меня на самом деле возникали и прежде. А после того, как Кони оставила меня, чувство это стало еще более определенным. Если мне удастся найти монастырь с сильным основным футбольным составом, я всерьез подумаю о такой перспективе. Но в этом случае неплохо было бы установить добрососедские отношения с каким-нибудь близлежащим женским монастырем, «Потому что, хотя после кодни у меня никого быть не может, и я всю свою жизнь проживу в одиночестве, очень бы не хотелось навсегда отказываться от женского общества». Нас ведут вверх по лестницам, по коридорам, проводят в маленькую комнатку, откуда видна крыша церкви святого Николая. За столом со своим ноутбуком сидит Леонора, которая вовсе не похожа на того веселого и жизнерадостного эксперта по сексу и культуре, которого мы знаем. Она бросает вопросительный взгляд на Ашанти, но мы стильты киваем ей в ответ. Потом мы усаживаемся вокруг компьютера. «Когда стирают какой-нибудь файл, — говорит Леонора, — то, как правило, на самом деле ничего не стирается» хотя мало кто это осознает. Стирается только имя файла и путь к нему, но сама информация в памяти носителя остается. Ваши родители этого не знали, так что тот час, который они стерли, никуда не делся. Он был скрыт, но при этом оставался в целости и сохранности. На экране проступая. Изображение выставочного зала. Запись сделана днем. Рабочие монтируют витрину и сцену в глубины помещения. Леонора включает запись без ускорения. На комбинезонах можно различить название фирмы. И видно, что все здесь организовано не так, как бывает в других аналогичных местах. Рабочие в белых перчатках. Движения их размеренное и точные словно они ставят опыты в какой-нибудь лаборатории. Закончив работу, они убирают за собой, и в этом деле, я вам честно скажу, они ничуть не хуже меня. Пропылесосив, они протирают все поверхности тряпкой, а потом никакого там пива по случаю завершения работы. Вместо этого они скромненько пьют минеральную воду, не проливая ни капли и, уходя, забирают с собой все бутылки, после чего помещение освещается лучами вечернего солнца. Леонора прокручивает запись вперед, свет гаснет. — Ночь, — говорит Леонора, — начало четвертого. Освещение тусклое, в комнату падает лунный свет. Или, может быть, это свет от фонарей, «Во дворе замка?» «Обычной камерой тут ничего не снять, но Voice Security использует самое современное оборудование. Мы чувствуем благоговение. Сейчас мы увидим тот час, который мама с папой стерли, и который Леоноре удалось восстановить. Фигур людей я не вижу, пока они не оказываются в центре помещения». Вошли они бесшумно. Об их появлении сигнализирует слабый белый свет над одним из черных квадратов, прикрывающих шахты лифтов. На них будут установлены витрины. Потом из темноты звучит голос. «Хенрик, похоже, тут мыши». «Это женский голос», — женщина запыхалась. «Исключено, пупсик». Это были крысы, а мыши и крысы, как известно, никогда. Лица не видно, только светлые волосы, поэтому обращаешь особое внимание на голос. Это звучный голос. Мужчина вполне мог бы быть востребован в качестве высокого тенора в церковном хоре Фина. Тогда в три часа ночи он мог бы спокойно спать». Но ему не удается договорить. Женщина начинает визжать. Наверняка ее испугало его упоминание о крысах. Тут в помещении появляются еще два человека. «Ибрагим!» «Все в порядке!» «Это Хенрик!» Ибрагим сдавленно хихикает. «В полном порядке!» «Сначала тихо бабахнет...» И все опустится в ящик. Когда все окажется в ящике, бабахнет погромче. Внутри ящика. Вряд ли кто-нибудь что-нибудь услышит. Но все должно сработать. Хенрик, почему мы не можем оставить себе хотя бы какую-то часть? Это спрашивает женщина. И ее можно понять. Она только что переживала из-за крыс. «Это принципиально, Блисильда. божественное, требует пренебрежения своими интересами. Если ты уничтожаешь что-нибудь ради себя самого, то попадаешь в ад. Моя мать когда-то говорила, пусть мне хотя бы оплатят туфли. Посмотри, что стало с каблуками». Это снова Блесильда. Невозможно не посочувствовать Хенрику. Похоже, что его частенько перебивают посреди фразы. Но даже в темноте становится ясно, что на сей раз он уже теряет терпение. Вот что. Если ты уж сделала такую глупость, что надела высокие каблуки, отправляясь на такое дело, то тут уж ты сказал... «Сделала глупость, Хенрик. Если я не ошиблась, то...» Движение в темноте. Какой-то третий мужчина вмешивается в разговор и обращается к хихикающему Ибрагиму. «А разве алмазы не твердые? Откуда мы можем знать, что они не останутся в целости и сохранности, еще и посмеются над нами?» Голос этот более высокий. Акцент иностранный, но по-датски он говорит так красиво и правильно, что это порадовало бы Александра Финкеблода. Ибрагим фыркает. Очень твердое, но в закрытом ящике при взрыве создается очень высокая температура. 10 тысяч градусов. Алмазы испарятся. Алмазный пар. Пиролиз с чисто технической точки зрения. Когда они его откроют, ничего не останется. Может, так сверкнет что-нибудь на стенках. А вообще-то останется только горсть черной пыли. Пылесосом можно будет убрать. Все молчат. Никто не возражает. В темноте снова появляется что-то белое, Это носовой платок. Хенрик вытирает глаза. «Извините», — говорит он. «Я растрогался. Играл здесь ребенком». Он собирается еще что-то сказать, наверное, вспомнить о матери, но берет себя в руки. «Давайте помолимся». Сначала молитва кажется разнородным бормотанием. Эти четверо молятся не вместе, Каждый произносит свою молитву, проходит, наверное, полминуты, потом все замолкают и исчезают. Я не видел, как они появились, и не видел, как они ушли. В одну секунду помещение опустело, будто их тут и не было. Долгое время мы сидим неподвижно. Наши мысли формулирует Ханс. Это для него новая роль. Но мой брат, как уже установлено, находится в процессе бурного развития. Они хотят взорвать все сокровища. Это террористы. Потом он смотрит на Ашанти, и тут до него доходит, что кто-то хочет что-то взорвать в непосредственной близости от того места, где она будет находиться. Очень может быть, что у них там на Гаити... Танцуют удивительные транс-танцы, но Финна в этом смысле тоже не отстает. Это и демонстрирует нам сейчас Ханс. Он поднимается с кресла, глаза его блестят. Он явно пребывает в состоянии транса, и транс этот напоминает о берсерках. Он непроизвольно сжимает и разжимает кулаки, как будто хочет что-то схватить, Например, парочку камней, чтобы выжать из них сок. Его останавливают. Худенькая рука. Рука Ашанти прерывает транс и возвращает Ханса назад к действительности с видом на Николай плас «Вот это мама с папой и обнаружили», — говорит Тильте. «Чтобы они там не соорудили...» но они хотели убедиться, что никто не обнаружил их маленькую установку под полом. Они просмотрели записи, увидели вот это, после чего поменяли планы. Мы сидим без движения, парализованные, онемевшие перед черным экраном. В конце концов, Ханс говорит, «Это развязывает нам руки». Теперь это уже более не семейное предприятие. Теперь мы возьмем ноутбук под мышку и спокойненько отправимся в полицейский участок на Сторе Конгенсгаде. И пусть этим займутся другие люди, а мы в впятером отправимся куда-нибудь за город, снимем дачу с бомбоубежищем в подвале и спрячем голову в песок, пока... Ханс внезапно останавливается, потому что Тильте поднимает руку. Вот этот последний фрагмент, где они молятся. Можно посмотреть его снова?» Пальцы Леоноры бегают по клавиатуре. Она проматывает вперед. Хенрик говорит своим красивым голосом. «Давайте помолимся». Мы прислушиваемся к голосам, к бормотанию. «Прислушайтесь к каждому голосу», — говорит Тильта. Я хорошо слышу Хенрика. Он ближе всего к камере и микрофону. Он читает «Отче наш». Остальные голоса сливаются в один. «Еще раз», — говорит Тильте. «Включи еще раз. Попробуйте сосредоточиться на каждом отдельном голосе». Теперь я слышу голос, поющий с легким акцентом. Слов не разобрать. Но сын священника может сказать, что мелодия, во всяком случае, не является частью датской литургии. Это что-то восточное, похожее на рагу. Я различаю голос женщины. Низкий, очень глубокий, жалостный, сопровождаемый звуком перебираемых четок или шелестом малы. Примечание. Буддистские четки из 108 зерен. Конец примечания. «Они не просто из разных стран», — говорит Тильта медленно. «Они исповедуют разные религии». Ханс опять вскакивает с кресла. «Какая разница, какие у них религии? Это террористы. Если они заодно, то это одна религия. Да и вообще». «Нам не надо больше об этом думать. Пусть это будет головоломкой для разведывательного управления полицией и для Интерпола». Тильта не двигается с места. «Двенадцать часов», — говорит она. «Осталось восемь часов до начала. Семь до того, как начнут собираться люди». Ханс судорожно подергивается. Он понимает, куда клонит Тильта. «Если мы отвезем эту запись в полицию», — говорит Тильте, — «то они спросят, откуда она у нас. Значит, мы выдадим папу и маму, и полиция обнаружит, что мы в розыске, и тут все закрутится, меня отправят на Лесо, Питера в детский дом». Ханс совершенно скисает. «Я стою у окна. Я еще не понял, как следует себя вести». Внизу на площади, там где мы оставили Мерседес работодателя Ханса, стоит черный автомобиль-фургон. Не исключено, что мое внимание привлекли тонированные стекла. Такие встречаются у нас на Фина, и я автоматически использую свою знаменитую мнемотехнику, благодаря которой во время наших летних семейных путешествий Я много раз одерживал победу над Хансом и Тильте в игре на запоминание номеров автомобилей. Номер этой черной машины Т, как первая буква в имени Тильте, потом идет Х, первая буква в имени Ханса, а первые цифры 50-17. 17 это 17 мая, день когда футбольный клуб «Фина» попал в МДО, «Суперлигу Малых Датских Островов». «Два часа», — говорит Тильте. «Мы уже очень близки к отгадке». «Еще два часа». «И что вы за это время сможете сделать?» Этот вопрос задает Леонора. «Светловолосый человек», — говорю я, — «Хенрик». «Он сказал, что в детстве играл в замки». Мы могли бы показать запись Рикарду.